Глава двадцать шестая Буря Теперь я подхожу к событию, оставившему такой неизгладимый след в моей душе, к событию такому ужасному, связанному такими бесконечно разнообразными нитями со всем предшествующим что с самого начала моего повествования оно, словно какая-то громадная башня на равнине, все росло и росло в моих глазах и бросало тень даже на дни моего детства. Это ужасное событие в течение многих лет я не переставал видеть во сне. И когда страшно потрясенный таким сновидением я вскакивал, мне чудилось, что в моей спокойной комнате среди ночной тишины все еще бушует его ярость. Оно и теперь снится мне, хоть и гораздо реже. Но буря или даже случайное упоминание о морском береге сейчас же в силу ассоциации необыкновенно ярко воскрешают его в моей памяти». Постараюсь описать все так, как оно происходило, в сущности тут даже не воспоминания, я это вижу, это снова совершается на моих глазах. Приближалось время, когда корабль, на котором отправлялись эмигранты, должен был отплыть, и моя милая старая няня, она была страшно убита моим горем, приехала в Лондон, я постоянно бывал с нею, с ее братом и микаберами Все они проводили много времени вместе, но Эмилии так ни разу и не видел. Однажды вечером, незадолго до отплытия корабля, мы были одни с Пиготи и ее братом. Заговорили о Хэме. Няня рассказала нам, как нежно он простился с ней, как спокойно и мужественно держал себя, что особенно было удивительно в последнее время, когда, по ее мнению, на душе у хема было особенно тяжко. Любящая тетка... Могла без конца говорить о своем племяннике, а мы с не меньшим интересом, чем она повествовала, слушали ее. Мы с бабушкой распрощались с нашими коттеджами в Хайгейте. Я собирался путешествовать, а бабушка вернуться в Дувр. У нас с ней была временная квартира в Ковент-Гардене. Когда в тот вечер я, после всех рассказов о Хэме, пешком возвращался домой, я задумался о нашем с ним последнем разговоре в Ярмуте, И тут решил, что лучше теперь же написать Эмилии, чем передавать ей письмо через дядю, уже прощаясь с ним на корабле, как я первоначально хотел было сделать. Мне пришло в голову, что Эмилия, прочитав мое письмо, быть может, пожелает послать через меня несколько прощальных слов несчастному человеку, так любившему ее. Во всяком случае, думалось мне, ей следует дать возможность так поступить». И вот, придя домой, прежде чем лечь в постель, я написал Эмилии. Начал я с того, что недавно виделся с хемом а затем дословно передал все, что он просил сообщить ей. И если бы я даже имел право добавить что-либо от себя, то этого не следовало бы делать. Ни я, ни кто другой не смог бы лучше самого хема сказать о том, как он верен и добр. Я написал еще записку мистеру Пиготи с просьбой передать Эмилии прилагаемое письмо, и, запечатав то и другое вместе, распорядился отнести этот пакет рано утром по адресу. Лег я на рассвете, но, будучи расстроен более, чем мне это казалось, я заснул только, когда уже взошло солнце. Долго я спал, но сон не освежил меня. Проснулся я, почувствовав, что возле меня бабушка. — Трот, дорогой мой, — сказала она, видя, что я открыл глаза, — я все не решалась будить вас здесь, мистер Пиготи. Можно ли ему войти? Я ответил, что рад его видеть, и он вскоре появился. — Мистер Дэви, — начал он, пожав мне руку, — я отдал Эмилии ваше письмо. И вот ее ответ. Она поручила мне, сэр, просить вас прочесть то, что она написала. И если вы там не найдете ничего обидного, передать это письмо. — А сами вы прочли его? — спросил я. Он с грустным видом кивнул головой. Я открыл письмо. Вот что было в нем. — До меня дошло то, что вы поручили передать мне. Как выразить вам свою благодарность за вашу великую, благословенную доброту? Слова ваши глубоко запечатлелись в моем сердце. Там я буду хранить их до конца своих дней. Они для меня острые и тернии, а вместе с тем в них столько утешения. Я молилась над ними, много молилась. Видя, какие вы оба с дядей, я могу представить себе, каков должен быть Господь, и нахожу в себе силы взывать к Нему. Прощайте, дорогой мой, друг мой, теперь прощайте навсегда в этом мире. Если на том свете я получу прощение и, быть может, вновь стану невинным младенцем, тогда увидимся. Тысячу раз благодарю вас и благословляю. Прощайте навсегда. Таково было это залитое слезами послание. — Мистер Дэви, могу я сказать ей, что вы не находите в этом письме ничего обидного и так добры, что беретесь передать его? — спросил меня мистер Пиготти, когда я кончил читать. — Разумеется, — ответил я, — но, знаете, я думаю... — Что, мистер Дэви? — Да, думаю побывать в ярмуте, — сказал я. Времени больше, чем надо для того, чтобы до отплытия вашего корабля съездить туда, а у меня из головы не выходит, до чего одиноко должен сейчас чувствовать себя Хэм. И мне кажется, если я отвезу ему ее письмо, а вы, покидая Англию, сможете сказать племяннице, что оно передано, это должно порадовать их обоих. Я ведь торжественно обещал этому дорогому, славному малому, как можно лучше выполнить его поручение, и непременно хочу это довести до конца. Поездка же для меня ничего не составляет. Нигде не нахожу я себе места, и проехаться будет мне только полезно. Да, сегодня же еду в Ярмут. Хотя мистер Пиготи, беспокоюсь обо мне, и пытался отговорить меня от этой поездки, но я видел что моя идея и ему улыбается, а это еще больше побуждало меня ехать. По моей просьбе он сходил в контору дилижансов и взял мне билет на козлах рядом с кучером. В этот же вечер я пустился в путь по той дороге, по которой мне уж столько раз приходилось ездить при самых разнообразных обстоятельствах. «Не находите ли вы, что небо какое-то особенное?» — спросил я кучера на первой остановке — Я не помню, чтобы когда-либо видывал подобное. — Мне тоже не случалось, сэр, — отозвался кучер. Это предвещает сильный ветер, как бы в скорости моря не натворило много бед. Небо представляло собой мрачный хаос. В страшном беспорядке неслись по нему тучи, местами похожие на черный дым от горящего сырого дерева. Они громоздились причудливыми глыбами, А между ними виднелись бездонные пропасти. Среди всего этого порой проглядывала, словно перепуганная царящим кругом смятением, луна, и, казалось, собиралась, стремглав, лететь куда-то. Весь день дул ветер. Теперь же он усилился и загудел. Прошел какой-нибудь час, и небо стало еще мрачнее, а ветер ревел еще яростнее. Ночью тучи заволокли все небо, стало совсем темно, и ветер превратился в ураган. Наши лошади едва держались на ногах. Не раз среди тьмы они или поворачивали в сторону, или останавливались, отказываясь идти дальше. И мы не на шутку боялись, что наш дилижанс вот-вот перевернется. По временам бил прямо в лицо дождь, похожий на град, и тогда, не имея больше сил бороться со стихией, мы старались укрыться где-нибудь под деревьями или под стеной. С рассветом буря еще более разъярилась. Мне случалось бывать в ярмарке, когда рыбаки говорили, что свирепствует настоящий шторм, но никогда не видел я ничего, сколько-нибудь напоминающего эту бурю. Мы добрались до Ипсвича, конечно, с большим опозданием. На рыночной площади толпился народ. Это жители города подскакивали среди ночи со своих постелей, напуганные грохотом обрушивающихся труп. Некоторые из них, бывшие во дворе гостиницы, где мы меняли лошадей, нам рассказывали, что ветром сорвало с крыши колокольни громадные свинцовые листы. И они, сброшенные в соседний переулок, совсем загородили его. Рассказывали также, что крестьяне, прибывшие из соседних деревень, видели на дороге вырванные с корнями большие деревья и разметанные по полям скирды хлеба. Буря же не только не унималась, а, напротив, становилась все яростнее и яростнее. По мере того, как мы пробивались к морю, откуда вырывался ураган, он делался еще более свирепым. Задолго до того, как мы увидели море, мы уже чувствовали на губах его влагу, и оно осыпало нас солеными брызгами. Вода затопила на несколько миль Ярмутскую равнину, каждая, можно сказать, лужа выступила из берегов и хлистала по колесам нашего дилижанца, когда перед нами открылось море то колоссальные валы у горизонта, вздымавшиеся над пучиной, казались громадными домами и башнями на далеких берегах. Наконец мы достигли ярмута. Жители, пригнувшись, с растрепанными волосами, выбегали из домов нам навстречу, дивясь, как это нашему дилижансу удалось пробраться в такую ночь. Я остановился в той же знакомой гостинице и пошел поглядеть на море. С трудом, едва держась на ногах, я пробирался по улице, занесенной песком, морским илом и пеной. Каждую минуту на меня могла свалиться с крыши черепица или плитка графита. На перекрестках, где особенно свирепствовал ветер, приходилось, чтобы удержаться, хвататься за проходящих. Достигнув берега, я убедился, что здесь, не говоря уже о лодочниках, была добрая половина ярмутских жителей. Они прятались за зданиями, выглядывали из-за них, и только некоторые смельчаки отваживались выходить туда, откуда открывался более широкий вид на море. Но не будучи в силах противостоять чудовищным порывам бури, смельчаки эти, согнувшись и проделывая всевозможные зигзаги, сейчас же возвращались назад, присоединившись к толпе. Я увидел плачущих женщин, мужья которых, отправились в море и легко могли погибнуть, прежде чем достигнут надежной пристани. Тут же стояли седые старые моряки. Они с озабоченным видом поглядывали то на море, то на небо и о чем-то перешептывались между собой. В большом волнении и тревоге были судовладельцы. Дети жались к старшим и робко заглядывали им в глаза. Даже у здоровенных моряков и у тех был смущенный и встревоженный вид. Они из-за своих прикрытий смотрели на море в подзорную трубу, словно наблюдая за действиями врага. Ветер, вздымая целые тучи песка и мелких камушков, дул с оглушающим ревом прямо в лицо, и только в промежутках между его порывами можно было разглядеть море. И вот, когда, наконец, мне удалось увидеть то, что там творится, я был поражен. Колоссальные волны, идя стенами, пенясь, разбивались на берегу с такой силой, что, казалось, самая меньшая из них способна поглотить весь город, словно сились подкопаться под берег, оставляя на нем глубочайшие ямы, волны эти с глухим ревом уходили назад. — Некоторые из этих водяных чудовищ с белыми гребнями разбивались, не достигнув берега, но, будто не утратив от этого силы бешенства, они стремились соединиться с другими волнами, как бы спеша воссоздать новое чудовище. Движущиеся водяные холмы превращались в глубокие долины, над которыми порой проносился буревестник, а из этих движущихся долин снова поднимались холмы. Водяные массы с глухим ревом потрясали взморья, постоянно меняя и место, и вид. Фантастический берег на горизонте вместе со своими домами и башнями то поднимался, то опускался. А по небу неслись зловещие черные тучи. Мне казалось, что на моих глазах совершается какая-то ломка, во всей природе происходит какой-то сдвиг». Не найдя Хэма на берегу среди толпы, сбежавшейся смотреть эту памятную бурю, по словам старожилов, такой никогда не бывало на всем побережье, я направился к его дому. Он был заперт. Так как на мой стук никто не отозвался, я прошел задворками и переулками наверх, где он работал. Там я узнал, что его, как искусного мастера, вызвали в Лоустофт, где спешно нужно было починить какое-то пострадавшее судно, но при этом мне сказали, что он должен возвратиться на следующий день к началу работы. Я вернулся в гостиницу, умылся, переоделся и попробовал заснуть, но мне это не удалось. Было уже пять часов пополудни, я спустился в ресторанный зал и сел у камина. Не прошло и пяти минут, как лакей, явившийся сюда как будто для того, чтобы помешать огонь в камине, сообщил мне, что уже два угольщика со всем экипажем пошли к дну неподалеку от ярмута, а несколько других кораблей на рейде борются с бурей, стремящейся выбросить их на берег. — Спаси, Господи, их и несчастных матросов, если им придется вынести еще одну ночь, подобную вчерашней, — прибавил лакей. Я был чрезвычайно подавлен, чувствовал себя очень одиноким и почему-то беспокоился о Хэме гораздо больше, чем было для этого оснований. Пережитое за последнее время повлияло на меня сильнее, чем я думал, а тут еще эта медлительная борьба с бурей утомила и как бы ошеломила меня. В моей голове все спуталось, и я потерял ясное представление о времени и месте. Вероятно, я нисколько не удивился бы, если бы, выйдя на улицу, встретил человека, который мог в эту минуту быть только в Лондоне. Словом, на меня нашла какая-то странная рассеянность. Только воспоминания, связанные с ярмутом, были ясны и живы. Находясь в таком душевном состоянии и слыша рассказа Лакея о погибших и гибнущих судах, я невольно стал еще больше беспокоиться о Хэме. Меня начала мучить мысль, что он, пожалуй, вздумает возвратиться из Лоустафта морем и может погибнуть. Мысль эта до того не давала мне покоя, что я счел нужным еще до обеда сходить на верф и спросить у судостроителя, считает ли он вероятным, чтобы Хэм вернулся морем. Я решил, если у судостроителя будет хотя малейшее на этот счет сомнение, немедленно же отправиться в Лоустафт и привести оттуда с собой Хэма. Наскоро заказав обед, я пошел на и застал судостроителя с фонарем в руке, запиравшего ворота на замок. В ответ на мой вопрос он только расхохотался, а затем сказал, что опасаться совершенно нечего, ибо ни один человек не только в своем уме, но и сумасшедший не пустится в море в подобную бурю, не говоря уже о Хэме Пиготи при рожденном моряке. Покраснев за свою глупость, я направился обратно в гостиницу. Если подобная буря могла усилиться, то мне казалось, что она еще усиливается. Рев и завывание ветра, дребезжание дверей и окон, вой в трубах, сотрясение дома, приутившего меня, грозный шум моря — все это было еще страшнее, чем утром. Спустившийся ночной мрак к действительным ужасам прибавлял еще новые, воображаемые. Я не был в состоянии есть, нигде не находил себе места, ни на чем не мог сосредоточиться. Что-то внутри меня откликалось на свирепствующую за окнами бурю, будило спавшие воспоминания и приводило их в смятение. Но как не метались вместе с бушующим морем мои мысли? На переднем плане все время была буря и беспокойство о Хэме. Я почти не дотронулся до обеда, а, стараясь подбодрить себя, выпил стакан или два вина, но это не помогло. Сидя у камина, я только погрузился в тяжелую дремоту, не переставая сознавать, где я, не переставая слышать свирепствующую за окнами бурю. Но к этому присоединилось еще что-то новое и ужасное. Когда я проснулся, или, вернее, стряхнул себя то летаргическое состояние, в котором находился, я весь дрожал от какого-то неопределенного, непонятного страха. Я стал ходить взад и вперед по комнате, пробовал читать старую газету, прислушивался к чудовищному гулу, всматривался в горящий в камине огонь, и видел мелькающие в нем лица, фигуры, сцены. Наконец, не имея больше сил вносить однообразное тиканье безмятежных стенных часов, я решил лечь спать. В эту ночь успокоительным образом подействовало на меня то, что несколько служащих гостиницы сговорились бодрствовать всю ночь. Пошел я спать чрезвычайно утомленным, в очень подавленном состоянии. Но не успел лечь, как усталость и подавленность исчезли, словно по мановению волшебного жезла. Спать мне больше не хотелось, а чувства мои как-то особенно обострились. Так пролежал я целые часы, прислушиваясь к завыванию ветра и гулу морских волн. Порой мне чудилось, что я слышу то крики, доносящиеся с моря, то сигнальные выстрелы из пушек, то грохот обрушивающихся домов. Не раз я вставал, подходил к окну, но ничего не видел, кроме отражения горящей свечи и собственного измученного лица, глядевшего на меня из ночной тьмы. Наконец мое нервное состояние дошло до того, что я вскочил, оделся и сошел вниз. В просторной кухне, где в полутьме я заметил висчевшие на потолочных балках карака и связки лука, сидели в различных позах вокруг стола, нарочно придвинутого от печи к двери, служащие, решившие бодрствовать до утра. Хорошенькая девушка, закрывшая себе уши передником, увидев меня в дверях, вскрикнула, вероятно, приняв меня за привидение. Но остальные обнаружили большее присутствие духа и были очень рады, что общество их увеличилось лишним человеком. Один из мужчин, видимо, продолжая начатый разговор, спросил меня, какого я мнение относительно места пребывания душ только что погибшей команды потонувших судов? Успокоились ли они в новой жизни или продолжают все еще носиться над бушующим морем? Пробыл я в кухне, по всей вероятности, часа два. Один раз я решился было открыть дверь и выглянул на пустынную улицу. По ней по-прежнему несло песок, водоросли и брызги. Я не смог потом сам закрыть дверь и должен был прибегнуть к посторонней помощи. Когда я вернулся в свою комнату, она показалась мне мрачной и пустынной. Но я был так утомлен, что не успел лечь в постель как погрузился в глубочайший сон, словно полетел с высокой башни в пропасть. Помнится, что сначала, хотя мне и снились совсем другие места и сцены, но все же до меня доносилась буря. Вскоре, однако, и эта связь с действительностью исчезла, и я с какими-то двумя друзьями осаждал какой-то город под грохот пушечной канонады. Грохот этих пушек был так оглушителен и непрерывен, что я не мог расслышать чего-то, что мне очень хотелось слышать. Наконец я сделал над собою усилие и проснулся. На дворе был день, восемь или девять часов. Вместо пальбы пушек неистовствовала буря, и кто-то, стучав в дверь, звал меня по имени. — Что случилось? — крикнул я. — Кораблекрушение, сэр, и совсем близко от берега. Я сейчас же вскочил и начал расспрашивать о подробностях. — Погибает испанская или португальская шхуна, груженная фруктами и вином. Спешите, сэр, если хотите еще увидеть. Там, на берегу, считают, что каждую минуту она может пойти ко дну. Взволнованный голос продолжал на лестнице кричать о погибающей шхуне. Я наспех оделся и выскочил на улицу. Целая толпа неслась передо мной, все в одном направлении к берегу. Я побежал с ней, и, обогнав многих, вскоре увидел перед собой разъяренное море. Ветер за ночь как будто немного стих, но это было так же заметно, как если бы в той пальме, которую я слышал во сне, убавилось полдюжины из сотен выстрелов. Зато море, бушевавшее всю ночь, было гораздо ужаснее, чем накануне. Казалось, оно все вздулось. Страшно было видеть, как шли эти бесконечные буруны, вздымаясь один над другим на огромную высоту и, обгоняя друг друга, с чудовищным, оглушительным шумом разбивались о берег. Сначала я до того был ошеломлен завыванием бури, ревом волн, невыразимым смятением толпы. Такие должен был делать усилия, чтобы самому удержаться на ногах при этом вихре, что ничего не видел, кроме пенистых гребней гигантских волн. Полуодетый лодочник, стоявший рядом со мной, указал мне обнаженной рукой, на ней была вытатуирована стрела острием вперед, влево, и тогда, о боже, я видел эту шхуну почти у самого берега. Одна из ее мачт, переломившись в шести-восьми футах от палубы, свалилась за борт, опутанная парусами и снастями. Под влиянием непрекращающейся отчаянной качки эти обломки с невероятной силой ударяли по шхуне, как бы стремясь обратить ее в щепы. На шхуне пытались избавиться от этих опасных обломков. Когда волны повернули ее к нам боком, я ясно увидел людей, работавших над ними с топорами в руках, и среди этих людей особенно выделялся своей энергией один с длинными кудрявыми волосами. Вдруг с берега раздался громкий крик, которого не мог заглушить ни рев ветра, ни шум моря. Огромная волна прокатилась по шхуне и смыла с ее палубы в кипящую водяную бездну, словно игрушки, людей, доски, ящики, бочонки. Вторая мачта еще держалась. На ней висели обрывки парусов и перепутанные снасти. Ветер силой трепал их во все стороны. По словам моего соседа рыбака, шептавшего мне на ухо хриплым голосом, шхуна это уже раз садилась на мель, снялась было с нее и теперь снова села. По его мнению, она должна была треснуть посредине, и даже для меня это было ясно, ибо злосчастную шхуну трепала и била с такой чудовищной силой, против которой не могло долго устоять ни одно произведение рук человеческих. Рыбак еще продолжал шептать мне на ухо, когда с берега раздался новый крик сострадания. Снова гигантская волна покрыла шхуну. Из-под волн вместе со шхуной вынырнуло только четыре человека, уцепившихся за снасти уцелевшей мачты. Среди них выше всех виднелась энергичная фигура кудрявого человека. На шхуне висел колокол, и так как ее качало и бросало, словно какое-нибудь живое беснующееся существо, колокол не переставал звонить. Ветер приносил нам этот точно похоронный звон по несчастным, цеплявшимся еще за жизнь людям. Волны снова хлынули на шкуну, и когда она показалась из воды, у мачты ее было уже всего два человека. Отчаяние среди толпы на берегу все росло. Мужчины со стоном ломали себе руки, женщины плакали и кричали, отворачиваясь от страшной картины. Некоторые, как безумные, бегали взад и вперед по берегу, моля спасти несчастных, для которых, увы, уже не было спасения. Я был в числе этих бегающих. Вне себя я молил знакомых рыбаков не дать погибнуть на наших глазах этим двум еще уцелевшим. Рыбаки, сами взволнованные, стали разъяснять мне... Уж не знаю, как это им удалось, что час тому назад отважными моряками была спущена на воду спасательная лодка, но они были бессильны что-либо сделать. А так как не может найтись такого безумного смельчака, который, обвязав вокруг себя канат, пытался бы достигнуть шхуны вплавь, то спасение этих несчастных надо считать делом безнадежным. Тут я заметил, что в толпе происходит какое-то движение, что-то новое привлекло ее внимание. Толпа расступилась и показался Хэм. Я бросился к нему, помнится, с намерением молить его спасти погибающих. Но как ни был я взволнован происходящим на моих глазах, а когда прочел на лице Хэма непоколебимую решимость, когда увидел его взгляд, устремленный в морскую даль, Тот самый загадочный взгляд, который подметил тогда, в первое утро после бегства Эмилии, я понял, какая опасность грозит ему. И я ухватился за него обеими руками и стал молить рыбаков, с которыми только что говорил, не слушать хема не принимать участие в его самоубийстве, не дать ему двинуться с места. В это время на берегу опять раздались крики. Бросив взгляд на погибающую шхуну, мы увидели, как жестокий парус хлестал раз за разом несчастного, цеплявшегося за нижнюю часть вантов, и хлестал его до тех пор, пока наконец не сбросил в пучину. Затем, снова торжествуя победу, парус взвился вверх и стал кружиться вокруг уцелевшего энергичного человека, одиноко стоявшего у мачты. Я почувствовал, что в такой момент, при такой решимости, спокойного, охваченного отчаянием Хэма, которому, к тому же, привыкла повиноваться добрая половина присутствующих, мои мольбы были так же бессильны, как если бы я с ними обратился к ветру. — Мистер Дэви, — сказал Хэм с добрым веселым видом, схватив мои обе руки, — если мне сейчас суждено умереть, умру, а если нет... — Буду ждать своего конца. Всевышний да благословит вас, да благословит он всех. Товарищи, готовьте все, что нужно, я иду. Меня легонько отчиснили от хема и народ вокруг не пускал к нему. Я смутно понял, что меня старались убедить в том, что раз уж Хэм решил отправиться на помощь погибающему, то если бы даже никто из присутствующих не захотел оказать ему в этом содействие, и тогда он пошел бы. А своим вмешательством я только могу взволновать тех, кто принимает меры к сохранению его жизни. Не знаю уж, что я отвечал и что мне возражали, но я видел, как народ суетится на берегу, как кто тащит канат, предварительно прикрепив его к Кабистану. Но вот столпилось столько людей, что они совсем закрыли от меня хема Еще минута, и я вижу его одного в матросском костюме с канатом в руках. Другой канат обвязан у него вокруг пояса. Несколько самых сильных моряков держатся на малом расстоянии друг от друга за этот канат, большая часть которого, свернутая бухтой, лежит у ног хема Даже для меня, неопытного, не было никакого сомнения в том, что Шхуне вот-вот грозит гибель. Я видел, что она каждую минуту готова развалиться надвое, и жизнь одинокого человека на мачте висит на волоске. Но он все еще держался. На нем была какая-то особенная шапочка, не похожая на матросскую, более красивого красного цвета. И в то время, как последние доски, отделявшие его от гибели, трещали и гнулись, а у ног его раздавался погребальный звон колокола, он махал этой красной шапочкой. Когда я увидел, как он машет ею, я чуть не помешался. Это напомнило мне когда-то горячо любимого друга. Хэм стоит один на берегу, за ним, притаив дыхание, безмолвная толпа, перед ним бушующее море. Он наблюдает за морем, ожидая удобного момента. Когда особенно большая волна отхлынула назад, Хэм, кинув взгляд на моряков, державших канат, бросается за волной. Еще момент, и он уже борется с водяной стихией. Он то взлетает на гребне колоссальных волн, то опускается в глубокие лощины между ними, порой совсем исчезая в пене. Но, несмотря на все геройские усилия хема его все-таки отбрасывает к берегу. Смельчака поспешно вытаскивают из воды. Он ранен. С того места, где я стою, мне видна кровь на его лице, но сам он не обращает на это ни малейшего внимания. Хэм торопливо делает указание, чтобы длиннее отпустили канат, я это заключаю по движению его руки, и снова бросается за отхлынувшей волной. Снова устремляется он к погибающей шхуне, снова то взлетает на гребни волн, то опускается с ними, исчезая в пене, валы то отбрасывают его к берегу, то несут к шхуне, а он все борется и борется с необыкновенной силой и мужеством. Расстояние само по себе ничтожно, но грозная сила ветра и волн делает эту борьбу смертельной. Наконец Хэму удается приблизиться к шхуне. Еще один взмах его мощных рук, и он бы уцепился за нее, но в этот миг из-за шхуны надвигается, словно гора, чудовищный зеленый вал, и Хэм могучим прыжком взлетает на него, вал перекатывается через шхуну, и она исчезает. Бросившись к месту, где вытягивали канат, я увидел в волнах несколько обломков, словно от разбитой бочки. Ужас был написан на всех лицах. Хэма вытащили к самым моим ногам, бесчувственного, мертвого. Его перенесли в ближайший дом. Теперь уж никто не препятствовал мне быть подле него, и я принимал самое деятельное участие в попытках вернуть его к жизни — Но гигантская волна убила Хэма на повал, и его благородное сердце успокоилось навсегда. Когда все средства вернуть Хэма к жизни оказались тщетными, я сел подли кровати, на которую его положили. Вдруг я услышал, что меня шепотом зовут, то был рыбак, знавший меня много лет, еще в те времена, когда мы с Эмилией были детьми. Слезы струились по его обветренному бледному лицу, белые губы дрожали. — Сэр, — прошептал он, — можете ли вы выйти на минутку? В его взгляде я прочел что-то, снова пробудившее во мне воспоминания о прежнем друге. В ужасе, едва держась на ногах и опираясь на руку рыбака, я пробормотал. — Что, выбросило еще тело? — Да, — тихо ответил рыбак. — Это кто-нибудь, кого я знаю? — — спросил я. — Он ничего на это не сказал, но молча повел меня на берег. И здесь, где когда-то мы с Эмилией детьми собирали ракушки, а теперь обломки разбитой этой ночью старой баржи, обитателем которой Стирфорд причинил столько зла, лежал он, заложив руку под голову так, как часто я видел его лежащим в дортуаре Салемской школы.